ясными стали теперь воспоминания. Виктор вспомнил почти все. 14 июля 1920 года. Ему 17 лет. Он вспомнил, потому что такого дня рождения у него еще не было. Боже, — подумал Виктор, — Саворона невероятный человек, частица его детства. В тот день отец подарил ему то, о чем он давно мечтал о чем постоянно просил, путешествие в горы вдвоем, без младших братьев, чтобы взойти на настоящую вершину, выше их обычных и ему надоевших стоянок у подножий. В день его 18-летия отец подарил ему альпинистское снаряжение, каким пользуются настоящие покорители горных вершин. Нет, конечно, отец не собирался отправиться с ним на юнгфрау, Они и не замышляли ничего столь необычайного. Но тот первый поход с отцом отметил важную веху в его жизни. Альпинистское снаряжение и поход явились для него доказательством того, что он, наконец, в глазах отца стал взрослым. А он-то забыл. Он и сейчас еще сомневался, ведь потом было много других походов. Неужели тот первый поход был в Шампулюк? Да, должно быть так, но куда? Этого он уже не мог вспомнить. И окончишь свою жизнь в этом ручье, — Гаэтама говорил, но Фонтин не слушал его. Лишь последняя угроза нанеслась до его слуха. Кому, кому, а этому безумцу ничего нельзя говорить. Я обнаружил лишь бессмысленные каракули. Детские надписи, ты прав. Ты обнаружил то, что по праву принадлежит Христу. Голос гейтама загремел, прокатившись эхом по лесу. Он встал на одно колено, его массивные плечи и грудь нависли над Виктором, глаза его сверкали. «Ты нашел меч Архангела Ада. Довольно лжи. Скажи мне, что ты обнаружил». «Ничего. Лжешь. Почему ты здесь, старик, в воде и грязи? Что спрятано в этом ручье? Что таит этот камень?» Виктор посмотрел прямо в безумные глаза. «Почему я здесь?» — повторил он, вытягивая шею, выгибая истерзанную спину и морща от боли. «Я стар. Мне остались воспоминания. Я убедил себя, что ответ должен быть здесь. Когда мы были детьми, мы оставляли друг другу послания на этом камне. Ты сам их видел, детские каракули, нацарапанные камешком на большом балуне. Я и подумал, что, может быть, но я ничего не нашел. Если что и было, то все уже давно смыто. Ты обследовал валун, но потом внезапно прекратил поиски. Ты собрался уходить. Взгляни на меня. Сколько ты думаешь, старик может пробыть в ледяной воде? Гайтама медленно покачал головой. Я следил за тобой ты вел себя как человек который нашел тот зачем пришел ты видел то что хотел увидеть не то что было на самом деле нога виктора скользнула сук на которую он опирался глубоко ушел в береговой ил священник протянул руку и схватил фонтина за волосы Свирепо порванул и поволок виктора на берег вывернув его голову в бок все тело пронзило острая боль широко раскрытые безумные глаза которые, казалось, принадлежали не стареющему священнику, но скорее молодому фанатику, мучившему его тридцать лет назад. Гайтама прочитал в его взгляде это воспоминание. Мы тогда решили, что ты сдох. Ты не должен был выжить. Ведь то, что ты выжил, лишь убедило нашего преподобного отца, что ты посланник ада. Ты помнишь. А теперь я продолжу то, что начал тридцать лет назад. И с каждой сломанной костью тебе представится возможность, как и тогда, раньше, сказать мне, что же ты нашел. Но не пытайся солгать. Боль прекратится лишь после того, как ты скажешь мне правду. Гайтама нагнулся и начал выкручивать Виктору голову, прижимая его лицо к каменистому берегу, раздирая кожу, стискивая горло. Виктор попытался вырваться из его рук, но священник сильно ударил его бома шишковатый корень. Из раны хлынула кровь и залила Виктору глаза, ослепив и разъярив его. Он поднял правую руку и схватил Гаэтаму за запястье. Священник стиснул ему ладонь и загнул ее внутрь, крепко обхватив пальцы. Он вытащил Фонтина из воды, не переставая выкручивать ему голову назад, так что острые стальные перемычки корсета вонзились ему в спину. «Я не перестану, пока ты не скажешь мне правду. Сволочь! Сволочь! Приспешник Донатти!» Виктор перекатился на бок. Гайтама ответил ударом кулака в ребра. Удар был страшен. Боль парализовала его. «Палка! Нужна палка!» Бонтин перевалился на левый бок, левой рукой ухватившись за сломанную ветку, как человек хватается за что-то в минуту боли. Гайтама нащупал у него под одеждой корсет. Он вцепился в него и стал дергать вверх и вниз, пока сталь не разодрала тело. Виктор чуть-чуть приподнял палку, прижав ее к берегу. Она коснулась его груди. Он почувствовал это. Ближний к нему конец был зазубрен. Ах, если бы возник хоть малейший зазор между ним и этим зверем, этого было бы достаточно для того, чтобы ткнуть палкой вверх в его лицо и шею. Вот оно. Гейтама поднял колено. Этого было достаточно. Собрав всю оставшуюся в его измученном теле силу, Фонтин рывком вонзил сук в распростертого на нем священника. Раздался вопль наполнивший лес. А затем серую тьму потряс разрыв. Выстрелило мощное оружие. Стаи птиц и лесные звери всполошились во всех концах леса, а тело Гаэтамо рухнуло на Виктора и откатилось в сторону. В горле его торчал сук. А ниже шеи и грудь представляла собой месиво из развороченного мяса и крови. Его убил наповал, Прогремевший из лесной чаще выстрел.